Глава 18. Правь, мать и дочь. Ждала-ждала соловушка соловья, Ждала-ждала молоденькая соловья. Ай, что долго соловушек не летит! Ай, что долго ненаглядный не летит! Звучит в землянке нежный девичий голосок, выводит незатейливую песенку, что услыхала как-то Василиса на ярмарке. Да сразу и запомнила. Тихо, почти шепотом поет она. И летят слова легко, словно ветерок над полем ромашковым. Мелькает иголка, живо и умело направляемая тонкими розовыми пальчиками. Стежок, петелька, стежок, петелька. Вот уж и цвет маковый расцвел на рушнике. Ах, как бы утираться тем рушником до тому, кто ни из мыслей, ни из сердца не идет. Вдыхает Василиса томно, поправляет лучину, да снова над вышивкой склоняется. На улице мороз трещит, а дома хорошо, тепло. В печке огонь пляшет, дрова трещат. Каша пшённая в чугунке томится, поспевает. Да котик-мурлыка убока пригрелся, песенку фырчит. Отворяется дверь входная, и студеным морозным облаком входит в землянку отец. Скидывает у печки охапку дров, шапку от снега отряхает, да ногами топает, чтобы и с ног сугробы счистить. «Ух, морозец!» Говорит, о сам рукавицы стаскивает, пальцы разминает, к теплу печки тянет. «Да, видно, потеплеет скоро. Небо уж тучами снеговыми затягивает. Не иначе быть метели. Ты бы, Василисушка, в лес по хворост сбегала, пока дорожки не замело». «Иду, батюшка», — послушно отвечает Василиса. Вышивание в сторонку откладывает, одевается потеплее, платок повязывает, берет санки да прочь из избы. Только первым делом спешит она не за хворостом, а на капище, где отец ее, Перунов-жрец. Обряды громовержцу отправляет. Долго стоит Василиса у идола, шепчет что-то, да с надеждой в небо поглядывает. Не услышит ли грозный и прекрасный бог ее мольбы? Не явится ли на ее зов? Ведь явился же однажды Перун к ее отцу. Увидала его тогда Василиса, и с тех пор покой и сон потеряла. Но тихо и безмятежно небо. А стоять на снегу холодно, и она, подхватив санки, бредет в лес. А там вместо хвороста что-то в снегу темнеет. Вроде зверь какой-то лежит, что ли? Подходит она ближе и видит, что не зверь, то вовсе, а человек. Девушка совсем юная, верно ее лет. Одежонка худая, сама, что былинка, тронешь, переломится. Видать, голодает давно. Склоняется над ней Василиса, тихонечко за плечи трясет. Неужто замерзла насмерть? «Эй!» — зовет она девочку. «Очнись! Ты откуда? Как звать тебя?» Девочка приоткрывает слегка веки, глядит мутным взором, шепчет с трудом синими от холода губами. «Ега!» И снова глаза у нее закатываются. Снова трясет ее Василиса. «Эй, только не спи! Проснись! Проснись!» «Проснись!» — заревел кто-то у нее над ухом. Вздрогнула Василиса. неохотно и не быстро покинула мягкую пелену сна надо же детство приснилось еще там в лесу у капища сколько лет уж прошло огляделась вокруг и вспомнила тут же где она нынче и что происходит тесная клетка метра два на два у них в той квартире где они в яве поселились ванная и то куда больше была спасибо что хоть в полный рост встать можно стены из решетки частой. Палец еле-еле сквозь прутья просунешь. Но птицы уж точно не пролететь. А за решеткой ухмыляющаяся морда и принесшего ей еду. Первое время Василиса демонстративно отказывалась от еды, но потом все же сдалась. Так ведь скоро никаких сил не останется. Ни телесных, ни душевных, ни магических. А силы были нужны. Все еще на что-то надеялась Василиса, хотя и готова уже была впасть в отчаяние. Выдав себя за игу и никому о том не сказавшись, она, считай, сама вырыла себе могилу. Муж, мужчина всей ее жизни не знает, где она. А то, конечно, нашел бы способ ее вызволить. Но она скрыла от него, куда отправляется. Вот и поплатилась за это. Теперь сидит уж который день в тесной клетке под неусыпной охраной письеглавцев И волнуется день и ночь за Перуна, за дочку, за то, что творится в Яве. Делать в плену было совершенно нечего, и это удручало чуть ли не больше всего. Если б ей не приносили еду, Василиса решила бы, что о ней просто забыли. Никто к ней не приходил, ничего от нее не хотел. От скуки она спала целыми днями, вот, видела сны. И сейчас, разбуженная внезапно, уж хотела снова уснуть, несмотря на белый день, но видала вдруг, что в метрах в трехстах от клетки, «Наскоро делают другую такую же». Несколько монстров с головами обезьян наспех сколачивали из крепких молодых стволов частые решетки, сооружали из них стены и потолок будущей тюрьмы. Встревожило увиденное Василису не на шутку. «Для кого же предназначалась та клетка?» «Хорошо, если для кого-то из песеглавцев, попавшего у Левса в немилость. Но что, если нет?» Забыв о своем намерении снова уснуть, с тревогой наблюдала Василиса за суетой монстров снаружи. Она, конечно, спросила у своих тюремщиков, для кого предназначена клетка, но те не ответили ничего, только заржали. Знать не знала Василиса, сколько времени так провела в тревожном ожидании. Все поглядывая, не ведут ли песеглавцы нового пленника. Было такое ощущение, что ждала чуть не несколько дней. хотя на самом деле, судя по движению солнца, прошло едва ли несколько часов. Но вот, наконец, в небе появилась темная точка — летающий остров. Заслонясь ладонью, глядела Василиса, как он все увеличивается в размерах и, наконец, опускается на траву. Приземлился остров далеко, и сразу рассмотреть, кого на нем доставили, не удалось. Она долго видела лишь мельтешение тел со звериными головами. Монстры кого-то тащили. Этот кто-то был явно меньше них, чуть ли не вдвое. Но он отчаянно отбивался и сопротивлялся. Вдруг послышался вскрик, и Василиса тотчас схватилась за сердце. Голос был девичий и очень, очень знакомый. Тут и главцы подтащили свою добычу поближе к новой клетке. И никаких сомнений уже не осталось. «Мама!» — отчаянно выкрикнула Алёнушка. «Доченька!» Василиса до боли в пальцах вцепилась в прутья решетки. «Ты цела?» «Да, мама, я в паря. голос оборвался. Алёнушку втолкнули в дальнюю клетку и заперли за ней решетчатую дверь. Но перед этим один из монстров что-то сердито прорычал ей, после чего девушка сразу испуганно затихла и только украдкой бросала на мать тревожные взгляды. «Алёнушка, что случилось? Что он тебе сказал? Что сделал?» Вне себя от гнева закричала Василиса. «Молчать!» — отрывисто прорычал один из ее тюремщиков. «Не сметь говорить!» А следом к ее клетке подошел монстр, которого она еще здесь не видела, с леопардовой головой и массивной золотой цепью на шее поверх традиционного для них ожерелья из жуткого вида трофеев. Говорил он явно лучше остальных и вкрадчиво, истинно покошачье, даже как-то мягко произнес. «Я приказал, чтобы за каждое твое слово она получала по удару плетью. Ты поняла?» Похолодев от ужаса, Василиса только молча кивнула дрожащей головой. «Видимо, то же самое сказали и Аленушке, поскольку и она больше не произнесла ни слова». Теперь мать и дочь только и могли что смотреть друг на друга, прижавшись как можно теснее к прутьям решеток. Вскоре большинство монстров ушли, оставив лишь по нескольку охранников у каждой клетки. Василиса и Алена попытались было общаться жестами, но из этого тоже ничего не вышло. Слишком далеко. Да и тюремщики быстро заметили и пригрозили обеим плетьми. Солнце уж склонилось к закату. А Василиса, все так же застыв в одной позе у решетки судорожно перебирала в уме способы, как могла бы спасти дочь. «Нужно, разумеется, бежать отсюда. Бежать как можно скорее. Но как убежишь?» она и будучи одна за столько времени не сумела ничего придумать, а вдвоем бежать гораздо труднее. разве что соблазнить охранников? вон, как они похотливо на нее смотрят. Василиса давно подумывала об этом, но все откладывала такой вариант до последнего. уж больно противно. но теперь ради дочки можно попытаться на время забыть об резгливости. хотя нет, это тоже не сработает. даже если получится при этом Выкрасть у тюремщиков ключи и монстры не заметят пропажи, из клеток-то на глазах у них все равно не выберешься. Так что выход только один — говорить с вожаком. Решительным движением повернулась Василиса к охране и крикнула, максимально стараясь придать голосу повелительную интонацию. «Позовите Левса, сейчас же!» Тюремщики переглянулись, посовещались между собой, даже поспорили, но потом один из них все же нехотя поднялся и потопал в сторону деревни. Алёнушка тревожно посмотрела на мать, и та ободряюще улыбнулась ей, стараясь сделать это как можно незаметнее для монстров. К удивлению Василисы, Лев явился на зов быстро, почти сразу, хотя, судя по его виду, без особой охоты. «Ну?» — буркнул он вместо приветствия. «Чего тебе надо?» «Что-то ты совсем забыл обо мне, Левс». Не зная, как лучше вести разговор, Василиса решила осторожно прощупать почву. «Хоть бы раз пришел проведать, как я здесь». «Можно подумать, ты по мне сильно скучала», — услыхала она в ответ. «Говори быстрее, зачем звала. Некогда мне, не до тебя сейчас». «Ну что ж, быстрее так быстрее». «Отпусти мою дочку Левс». Василиса не стала ходить вокруг да около, сразу перешла к главному. «Сам же говорил, что не нужна тебе новая повелительница. Ты и без нее получишь все, что хотел. Так зачем тебе мой ребенок?» «А ты, я вижу, уж придумала, что предложишь мне взамен», усмехнулся вожак монстров. «Все, что хочешь», — искренне заверила Василиса и начала перечислять. «Домовые, бесы, кикиморы, анчутки, полевики. Они ведь все у меня в подчинении. Все могут тебе служить». «Знаю, в твоем царстве моя магия почти не работает. Так, самую малость. Но ведь это можно попробовать как-то изменить». Не дослушав ее до конца, левс сразу хохотался. «И только-то! Я думал, ты придумаешь что-то поинтереснее. И за что тебя только называют премудрой? Глупая ты баба! Неужто ты думаешь, что мне нужны эти твои жалкие тараканы, когда у меня в подчинении вот, они...» Лев скивнул настоящих у него за спиной воинов свиты, но Василиса не собиралась так легко сдаваться. «В других царствах моя магия очень сильна», — заверила она. «В нашем тридевятом я вторая после Кащея, а это о многом говорит. А в твоей Боудике, как я слыхала, магов почти что и нет. Так на все царство всего-то несколько женщин с весьма скромными умениями». Говорят, тебе пришлось даже волшебников из других царств похищать, чтобы они тебе служили. Но ну, а меня тебе и похищать не придется. Я по своей воле тебе служить стану. Буду являться по первому твоему зову и делать все, что прикажешь. Уж я-то могу куда больше, чем какой-то там Мерлин. Только отпусти нас с Аленушкой». «Ты, Василиса, никак совсем за дурака меня держишь, коли предлагаешь такое», — хмыкнул Левс. «Явишься ты по моему зову, как же, если я вас отпущу?» «Нет уж, не на того напала, красавица. Дочь твоя у меня останется, это дело решенное». «Отпустить я ее не отпущу, а вот как буду обращаться с ней, зависит только от тебя. Коли выполнишь мое условие, жаловаться ей будет не на что. Но а не выполнишь, пеняй на себя». «Что ты хочешь?» — встревожилась Василиса. Левс еще не сказал ничего, а она уже сердцем чувствовала. Сейчас предложит что-то ужасное. Однако вождь Монстров не спешил с конкретным ответом. «Девчонка твоя тут посидит», — говорил он. «А вот тебя я, пожалуй, испровожу с глаз долой. Прикажу своим воинам, пусть доставят тебя в явь. Там ведь сейчас перун-то твой, за которого ты так боролась, что даже смерть его законной жены подстроила». Ну а теперь пришел и его черед. «Смертен Витя Перун, и я этот его секрет давно знаю». Левс усмехнулся. «Убей его, Василиса. Тогда ваша дочка останется жива». «Да как ты смеешь?» Рассверепев, Василиса кинулась было на него, напрочь забыв о разделяющей их решетке, о которую прибольно ударилась всем телом. «Как ты смеешь мне вообще такое предлагать? Мразь, ублюдок, грязная скотина». «Хорошо ругаешься». снова ухмыльнулся Левс. «Было б нечего делать, постоял бы еще послушал. Но некогда мне, и так слишком много времени на тебя потратил. Думай покуда, а я вскоре за ответом приду». И не слушая ее больше, Левс в сопровождении свиты исчез за деревьями. Те часы, что наступили после, стали, наверное, самыми ужасными в отнюдь непростой жизни Василисы. И ведь даже заплакать было нельзя. Даже смятение свое показать перед дочкой, которая все это время в тревоге наблюдала за ней, но, как надеялась Василиса, не слышала ее разговора с Левсом. Мать силилась улыбаться Аленушке, делая вид, что ничего страшного не происходит. А сама тем временем судорожно размышляла. И с ужасом осознала, что выхода нет. Коли она не примет решение, Левс просто прикажет избавиться от них обеих. Раз уж монстры замахнулись на явь, напали на тот мир и убивают живущих там людей, то не перед девочкой, отмеченной знаком повелительницы, ни уж тем более перед ее матерью они точно не остановятся. Может притвориться, что она согласится на предложение Левса, а как только окажется в Яве рассказать все мужу. Но так поступить ей просто не позволят. Эх, знать бы хоть, что творится в Яве. Но судя по тому, что Левс выглядит довольным, у него получается все, что он задумал. А значит, встретиться с мужем без посторонних и рассказать ему все, чтобы он перешел и спас Аленушку, Василисе никто не даст. Да как это неужасно, ужасно, но выхода нет. Невозможно выбрать между любимым мужчиной и ребенком. А что, если Левс зайдет еще дальше, пленит Перуна, поставит его и дочку перед Василисой и потребует выбрать кого-то одного? Кого она выберет тогда? Страшно даже думать об этом. Но, наверное, все-таки Перуна. Лишь бы он был жив, а дети у них еще появятся. Пусть не повелители, но это даже чем-то лучше. Заботы, тревог меньше. Ой, мамочки, получилось! Вдруг ударился ей прямо в уши голос Алёнушки, и сразу в следующий миг Алёнинка клетка озарилась светом, таким ярким, что стало больно глазам. Охранники взревели от неожиданности, а Василиса зажмурилась и только через несколько мгновений сообразила. Это же зажглась на дочке на звезда-повелительницы. А в небе, отвечая ей, несмотря на белый день, также ярко вспыхнула, как второе солнце, вещая звезда, еще секунду назад тусклая и уже не без труда различимая. Продолжалось это буквально один миг, и тут же все закончилось. Аленушка в самом обычном виде без всякого свечения на лбу, стояла, как ни в чем не бывало, у решетки своей клетки. Один из тюремщиков убежал и вскоре вернулся с Левсом, бормоча ему что-то на ходу. Вожак монстров пристально посмотрел на Алёнушку, но та встретила его взгляд самым что ни на есть невинным видом. Левс что-то выговорил охраннику, явно был недоволен тем, что его побеспокоили напрасно. Разговаривать с Алёнушкой он не стал, а когда проходил мимо клетки василисы та торопливо забормотала мне пока нечего тебе сказать дай мне еще времени на раздумье но вожак монстров только отмахнулся да ладно я пошутил перуна я убью сам ты и правда поверила что я лишу себя такого удовольствия а тогда и решу что делать с вами двумя и он вновь удалился а василиса в один миг почувствовавшая себя совершенно обессиленной рухнула на бревно, что лежало на полу ее клетки, и заменяла ей всю мебель. Слезы подступили к глазам, и она уже не собиралась сдерживаться и притворяться, как вдруг снова явственно услышала дочкин голос. «Мама, мамочка, ты слышишь меня?» Василиса опять вскочила и подбежала к решетке. Но к ее несказанному удивлению Аленушка сидела на земле, прислонившись спиной к стене клетки. в полуоборота к матери и даже не смотрела в ее сторону тише мама продолжал меж тем звучать в ушах ее голос успокойся а то еще выдашь нас сядь пожалуйста и не смотри на меня а еще лучше даже отвернись и просто думай что хочешь мне сказать а я услышу если ты еще не поняла я разговариваю с тобой телепатически вот оно что запоздало дошло до василисы ты научилась ну да теперь научилась вот прямо здесь пока в клетке сидела я же хорошо помню все папины рассказы о звезде повелителя о тех особенных возможностях которые она дает и все чему папа меня обучал я тоже запомнила но потом нам пришлось уехать в универ и там наши уроки считай прервались там нам с папой обоим было уже не до этого как он тут же заметались мысли у василисы как твой отец «С ним все хорошо? Он здоров? Ему не стало хуже?» «Нет, с ним все в порядке», — заверила Алена. «Ему гораздо лучше. У него очень хорошо получается быть профессором. И воином, конечно, тоже. Когда я его видела последний раз, он сражался с монстрами и, разумеется, победил». «Что ж, хотя бы какие-то хорошие новости». Василиса вздохнула с облегчением, приложила руку к груди. будто чтобы унять слишком сильно бьющееся сердце. Но я постоянно тренировалась, когда была возможность, продолжала свои мысленные рассказы Алёнушка, пыталась сама делать видимой звезду на лбу, менять погоду, заставлять двигаться предметы, понимать, что думают другие люди, пытаться внушить им свои мысли. Но до сегодняшнего дня у меня это почти не получалось. Всего несколько раз что-то вышло, и то случайно. А потом, когда я встретила «Ой, мам, мне столько нужно тебе рассказать об одном человеке. Его зовут Ваня. Иванушка. И он...» «Погоди, доченька», — остановила Алена Василиса. «Оказывается, перебить человека можно даже мысленно. Я с удовольствием послушаю про твоего Иванушку. Но сначала объясни мне, что происходит. Как ты оказалась здесь? Ведь твой отец все время присматривал за тобой. Это была его идея — отправить тебя в университет. Он сказал, что если нужно спрятать лист, то лучше всего это сделать в лесу. А ребенка надо прятать среди других детей. «Я уже давно не ребенок, мама», — мысленно возмутилась Алёнушка. «Да я знаю это», — не стала спорить Василиса. «Просто мне пока трудно привыкнуть. Ты ведь родилась так недавно, всего несколько недель назад. Так что же случилось в Яве? Как перун и соратники допустили, что ты попала в плен к монстрам?» «Может, не будем сейчас об этом, мам?» Василиса сразу поняла, почему дочка не хочет обсуждать эту тему. «Наверняка сама что-то натворила. Не иначе». «Нет уж, пожалуйста, расскажи», — настояла она. «Ну, ну хорошо. В общем, я допустила одну ошибку, а все потому, что хотела встретиться с... Слушай, а можно я с самого начала?» «Конечно, давай сначала». Василиса невольно улыбнулась и поудобнее, насколько это было возможно, устроилась на бревне. Слушая рассказ дочери, она, несмотря ни на что, все так же продолжала улыбаться. Думала, ну вся в меня. Та же пылкость юной влюбленности, которая так и не прошла с годами. Та же невероятная сила привязанности. Та же готовность на любые безрассудства только ради того, чтобы быть рядом с любимым. Как же жаль, что все это досталось обычному мальчику из мира людей. А ведь Алёнушка не просто дочь своей мамы, она еще и дочь своего отца, повелительница. Еще даже не умея пользоваться своими способностями, она уже изменила своей любовью мир вокруг себя. Превратила осень в лето, заставила петь птиц и цвести цветы. Какая способная девочка. И то ли еще будет дальше, когда Алена хоть немного подрастет. Вот какой подарок она, Василиса, сделала для Перуна. Такая радость, такая гордость. Да разве ж Перуница могла бы родить ему такую дочь? Сколько лет прожила с ним, а так ведь и не сумела. «Мам, мам, ты что, не слушаешь меня?» «Ой, прости, доченька, я немного отвлеклась. Что ты говоришь?» «Я говорю», — повторила Алёнка. что теперь, когда я научилась пользоваться своими способностями, а я ведь, кажется, научилась, мы с тобой сможем сбежать отсюда». «Сбежать?» Василисе стоило огромных усилий не смотреть на нее. «Но как?» «Это невозможно». «А я уверена, что возможно», со всей горячностью юности возразила Алена. «Вот смотри, что я придумала». Слушая Аленушку, Василиса только ахала про себя. План был отчаянным, даже дерзким. И все это казалось таким рискованным, таким опасным. Но, тем не менее, действительно могло сработать. Да и все равно других идей не было. «Ну что, ты согласна?» — спросила в итоге дочь, и Василиса, не задумываясь, ответила. «Да, надо хотя бы попробовать». Казалось, что солнце в этот день не сядет никогда. Василиса уж просто вся извелась от ожидания, пока, наконец, не стемнело, и тюремщики не принесли ему ужин. У нее была идея попытаться украсть ключи уже в этот самый момент. Но Ленушка категорически ее отмела. «Не надо. Может, не получиться, Или они быстро заметят пропажу. И тогда мы все испортим». Поэтому они обе терпеливо дождались ночи. Не просто темноты, а совсем уж позднего, почти предрассветного часа, когда все в мире спит глубоким сном. Их тюремщиков это, конечно, не касалось. Те бодрствовали. Но Алена собиралась это исправить, что и стало первой частью их плана. Сев в углу клетки, облокотившись на колени и крепко обхватив голову ладонями, она внушила всем охранникам сильнейшее желание спать. И это не сразу, но удалось. Сначала все четверо зевали, потом у них начали слипаться глаза, а вскоре тюремщики и вовсе повалились на траву и захрапели. «Получилось!» — хором воскликнули мать и дочь, обе на всякий случай шепотом. Следующая задача была посложнее. Алёнушке предстояло с помощью телекинеза снять с пояса одного из тюремщиков ключ от замка на своей клетке. И тут уже все пошло не так гладко. Сначала ключ никак не хотел двигаться к Алёне, а только дергался на поясе у монстра. Наконец, он все же оторвался и пролетел несколько метров по воздуху, чтобы тут же упасть на полдороги в траву. Наконец, когда Алёнушка все таки заставила его подняться, и достичь ее клетки, ключ намертво застрял в отверстии решетки. И пришлось его выламывать с помощью все того же телекинеза. Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем строптивый ключ наконец оказался там, где исследовала в замочной скважине. И тут Аленушка выругалась так, что Василиса только ахнула. Она и подумать не могла, что дочка наберется таких выражений, учась в университете. Но сейчас обеим было не до уроков хороших манер. «Что случилось?» — встревожилась Василиса. «Да блин, он не подходит к замку. Походу, я перепутала и достала ключ от твоей клетки, а не от своей». Пришлось повторять все сначала, что заняло еще немало времени. Но в этот раз все удалось. Ключ дважды повернулся с легким щелчком, дверь тюрьмы отворилась, и Алена тут же выскочила наружу. Подхватила второй ключ, проворно метнулась легкой тенью к Василисиной клетке, отперла чуть дрожащими руками дверь. Мать и дочь наконец-то обнялись и крепко прижались друг к другу. Обе не верили, что это все-таки произошло, и едва сдерживали слезы. «Теперь нам нужно осмотреться», — жарко шептала Алёнушка. «Тут где-нибудь поблизости обязательно должен быть какой-нибудь летающий остров. Их у монстров несколько, на одном таком меня сюда и доставили. Как только мы его найдем, сразу улетим». Доберемся до портала и через него сразу в явь». «Но как мы заставим этот остров не только взлететь, но еще и доставить нас, куда нам нужно?» недоумевала Василиса. «Об этом не беспокойся. Я умею ими управлять. Это совсем не сложно». «Но где ты научилась? Когда успела? Откуда столько знаешь о писеглавцах? недоумевала Василиса. «Да все очень просто», — улыбнулась Алёнушка. «У моего Иванушки есть друг, Тёма. Он фанат за Monsters. Ну, в смысле, компьютерной игры. Он мне всё рассказал и показал. А я запомнила. Но хватит разговоров, мы ещё успеем с тобой пообщаться. А сейчас нам срочно нужно найти летающий остров. Как только отыщем, дело будет сделано». «Ой, что ты, нельзя так говорить, доченька». Василиса приложила пальцы к губам Алёнки. «Сглазишь?» «Да ладно, мам», — засмеялась та. «Я в это не верю». Как вскоре оказалось, в приметы Алёнушка не верила напрасно. Летающий остров им отыскать действительно удалось. Не сразу, уже на рассвете, набрели они на него у самой деревни. Вокруг не было видно ни одного монстра, и мать и дочь решили, что судьба им благоприятствует, и они сумеют улизнуть незаметно. И просчитались. Стоило им только вылезти из кустов, за которыми они прятались, как послышались голоса и рычания, и на обеих женщин с разных сторон напрыгнуло несколько фигур с головами кошачьих хищников. Сопротивляться было бесполезно. Тщетно пытавшуюся вырваться Василису грубо схватили и вернули в ту же клетку, откуда она сбежала. Что же касается Алены, то ее монстры просто скрутили и уволокли в неизвестном направлении. Что же стало с ее дочерью после этого? Василиса оставалась только в отчаянии гадать. Василиса. Жил в стародавние времена в глухом лесу Волхвы, служитель Перуна. Однажды он встретил девушку-птицу, берегиню-журавушку, лучшую подругу Перуницы. Полюбили они друг друга, стали мужем и женой. Забеременела журавушка и захотела узнать, что писано на роду ее еще не родившемуся ребенку. И вызнала она свою беду, что суждено ее, будущей дочке, стать прислужницей правителя Нави, царства мертвых, навечно застряв между двумя мирами. Огорчилась журавушка, не хотела она своему детяте такой судьбы. Отправилась она в Навь и упросила царя позволить заменить ее родную дочь на названную дочку, которая у нее со временем обязательно появится. Царь согласился, и вскоре у журавушки родилась красавица, дочь Василиса. Девочка росла с отцом, а мать прилетела к ним на весну и лето, но ни на минуту не забывала об обещании, данном царю Нави. И когда вместе с Волхвом и Василисой поселилась девочка-сирота Яга, журавушка решила, что та была послана самой судьбой. Она стала заботиться о Яге, как о дочке, и научила ее, как и Василису, превращаться в птицу, Когда Василиса выросла, слух о ее красоте пошел по всей земле, и девушку стали звать Василисой Прекрасной. К ней стали свататься многие женихи, но Василиса всем отказывала, так как ее сердце было занято. Однажды, когда ее отец возвал к Перуну, грозный и прекрасный бог явился к своему жрецу. Василиса увидела Перуна и с тех пор не могла даже думать ни о ком другом. Но Перун был женат, И это приводило Василису в отчаяние. Но надежды она не теряла. Узнав, что может стать равной Перуну, если сделается колдуньей и научится повелевать мелкой нечистью, Василиса приложила к этому все силы. И трудом, и смекалкой, и хитростью, и лукавством овладевала она колдовским искусством. Даже нашла способ побывать в мире людей, яви, прихватив с собой кое-кого из своих слуг. потому что знала, что настанет время ей сюда вернуться. Училась колдовству у Василиса и у Кощея Бессмертного. Однако обучение быстро прекратилось, так как Кощей вскоре посватался. Василиса отказала ему, да еще и посмеялась. «Посмотри, мол, на меня и на себя. Разве ты, старый уродливый, пара мне такой красавица?» Кощей рассердился и превратил ее в лягушку. «Так не доставайся же ты никому». Когда на болото, где долгие годы сидела лягушка и Василиса, прилетела стрела Ивана-царевича, Василиса обрадовалась. Но не царевич ей был нужен. Нужно было избавиться с его помощью от облика лягушки. Дальше все шло, как в сказке про царевну-лягушку. Вот только свою лягушачью кожу Василиса подсунула царевичу специально и хитростью вынудила сжечь. А когда змей Горыныч, служивший в то время кощею, вернул ее во дворец к своему господину, то сумела перехитрить Кащея и сбежать вместе со змеем. Так нажила себе Василиса второго врага, Кащея. Но все это не тревожило Василису, ибо достигла она в итоге своей цели. Сначала стала соратником Перуна, завоевала его доверие и симпатию, а когда узнала, что злейший враг Перуна, предводитель монстров Левс, ищет среди соратников предателя, чтобы сделать его своим шпионом, то сама отправилась к Левсу и напросилась на роль шпиона, чтобы докладывать обо всем Перуну. И ее хитрость почти удалась, но потом Левс все же понял, что его обманывают, и из-под тишка напал на Перуна. Монстр думал, что убил в том бою громовержца, но на самом деле только тяжело ранил, а вот жена повелителя, Перуница, действительно погибла. И Василиса это оказалось только на руку. Она тайком перенесла Перуна в явь, где уже давно все подготовила, выходила его, вышла за него замуж и родила Алёнушку.